Снова стал размышлять о жуткой передряге, в которую попал по милости вероломный Стифи. «Знаете что, Дживс?» — сказал я. «Вот если основательно задуматься, то невольно поразишься, как сильно старается прекрасный пол на пакосте тне. Помните мисс Виккем и историю с грялкой?» «Помню, сэр». «А Глэдис...» э, — забыл фамилию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 Я попытался справиться с захлестнувшим меня отчаянием. Неужели этот старый маразматик, этот осел, просите дядя Том, пожертвует Анатолием ради такой мерзости? Нет ни малейших сомнений, пожертвует. Она поднялась и нервно подошла к каминной полке.